Эпилог Летний день, без зазрения совести, смеялся в распахнутое Насте шакно, напротив которого стоял император и вдыхал знойный пряный воздух полной грудью. Корона, которую он только что снял, лежала на подоконнике. Я подошла, положив рядом свою все же тяжел был этот венец шея затекала знатно прислонила голову к мужскому плечу и вздохнула эльфы протянула обреченно и тут же такие родные теплые и уютные руки обняли меня заключая в кольцо встреча дивного посольства никогда не была легким испытанием напомнил мне ричард и я ощутила как макушке коснулось горячее дыхание дракона да уж согласилась я «Еще повезло, что твой отец не передал корону сразу после свадьбы, и у нас было в запасе целых пять лет относительного спокойствия». «Относительного, потому что полным оно у правителей настоящих и еще только готовящихся принять на себя бремя правления никогда не бывает». «Отец Ричарда, зная это, дал нам несколько лет, хотя его дракон уже давно не расправлял крыльев и готовился вот-вот уснуть. Да». Дракон-зверь не только пробуждается в юном человеческом теле, но и, когда наступает время, уходит от своего человека. И от отца Ричарда его крылатый тоже ушел. Императором же мог быть лишь тот, кто способен сменить и постать. Отец передал корону сыну, и вот уже почти пять лет Ричард ее несет, не склоняясь под немалой тяжестью венца. А я иду с ним рядом, помогая, порой советуя и убеждаясь снова и снова, что лишних знаний не бывает, ни по теории трансформации, ни по управлению. И я бы не отказалась их еще приумножить, особенно в том, что касается воспитания четверых непосед. А именно столько было у нас с Ричардом детей. Обычно у драконов не рождается больше двух. Так что когда на свет появилась первая девочка, а за ней и вторая, Мои венценосные свёкор со свекровью слегка опечалились, но ненадолго. Едва старшенькой исполнилось три года, как мать Ричарда начала усиленно готовить старшую к роли правительницы. Но тут оказалось, что я ношу под сердцем третьего ребенка. На этот раз родился мальчик. Едва он появился на свет, как моя старшенькая с радостью объявила, что теперь-то она точно не будет наследницей». Подозреваю, она обрадовалась брату больше всех остальных. А спустя два года родился и наш четвертый ребенок, и тоже мальчик. Правда, лекари все как один утверждали, что вряд ли стоит ждать еще пополнения, потому как четверо детей у драконов — это и так невиданная удача. И сейчас наше шустрое счастье, четыре счастья, резвились на лужайке под окном под присмотром гувернанток а рядом с ними радостно носился малыш, готовый всегда этих непосед и умыть, и накормить, и нашалить вместе с ними. Я, глядя на светлые макушки детей и на абсолютно белого зверька, вспомнила, как десять лет назад попыталась второй раз вернуть его Ким, но писценот не признал свою хозяйку и к ней не пошел. Может, потому что она действительно была не совсем ею? Заклинание переноса, закинувшее нас с бряной в межмировую петлю, прихватило с собой еще одну душу. То ли троедушие максимально стабилизировала плетение, то ли просто это была случайность, но по итогу получилось, как в классическом романе, где обязательно есть злодейка, главная героиня и непременно второстепенная, которая едва ли не более значима, чем первые две. Впрочем, Это была уже совсем другая история. А наша с Ричардом не закончилась на свадьбе. Она с нее только началась. И за эти десять лет произошло многое. Тучи порой то сгущались, то развеивались. Но главное, исчез мой страх, что Ричард, во многом похожий на моего отца, с головой погрузится в работу и забудет обо мне и детях. Этого не произошло. И мой дракон каждый день продолжает мне доказывать, что если мужчина по-настоящему любит свою женщину, свою семью, он всегда будет рядом, защитит и найдет на них время, потому что для него это по-настоящему важно. Конец книги. Читала Нелли Новикова.